230. Апрель, 22. -е. Каждое напряжение пространства чревато следствиями. Набухают невидимые узлы событий и ткут узоры жизни. И лишь спустя время отголоски их доходят до земного сознания. Но чувствительный аппарат человеческий чувствует происходящее за завесой и отмечает процесс. Следует быть очень внимательным к явлению пространственных волн. Они вызывают нагнетение центров, которое распределяется по фокусам сети планеты. Каждый должен выдержать пространственное нагнетение и трансмутировать эти энергии в светоносные лучи, самые исходящие. Задание в том, и трудность в том, что реакция должна быть светоносной. Легко на пространственную радость зазвучать радостью, но на волны распущенного яда Или тяжкие давящие перекрещивающиеся токи ответить волной светоносное излучений своего микрокосма подчас бывает трудно необычайно, и ничто не может улучшить текущий момент спасение в единении яром, напряженно, устойчивым, с фокусом единого света. Все ополчается в эти моменты, на несущего свет, но выстоять нужно и выдержать натиск. Уже знаете значение равновесия. Это равновесие активно, ибо в это время заградительная сеть ауры отражает воздействие окружающей сферы. Ее вибрации удерживаются в собственном ключе. Нельзя дозволить себе зазвучать на волне посторонней или утратить спокойствие. В прорыв ауры хлынут хаотические энергии из внешнего окружения и затопит ее. Охрана своей заградительной сети и поддержание ее в должном состоянии столь же необходимо, как и поддержание сети планеты. Воинская сильно спокойствием отдельных бойцов, сеть света планеты стойкостью духа ее фокусов или узлов света. Поставить молчащим на перепутье путей, значит в дозоре поставить на охране сети света испытанные преданные сердца. Конечно, при этом в связи непрерываемых и напряженной с владыкой пребывает оно. Бывают моменты, когда лучше всего отбросить всякие мысли, чтобы тем лучше удержать эту связь. Не следует думать, что с великим приходом станут совершенными вокруг все люди, населяющие землю. Сознание не может быть сразу иным. Степень его озарения будет зависеть от прошлых накоплений. Но, конечно, фокусы тьмы уничтожены будут огнем и станешь легко вам на охране сети планетной стоящей.